Глава четвёртая. Едва я подошла к нужной двери, как-то отворилась. Значит, его темнейшество меня уже ждёт. «Добрый вечер», — поздоровалась я. Мужчина что-то писал в тетради и не обратил на меня никакого внимания. Я стала рассматривать его. Тёмные волосы взлохмачены. Под глазами залегли тени. Казалось, что кальцифер много работал и совсем не отдыхал. Тонкие пальцы выводили строчку за строчкой. Лоб нахмурен а губы сжаты высокие скулы были слишком острые создавая хищное выражение лица он был одет в темно-синий сюртук затянутый по фигуре и явно сшитый на заказ умелыми портными высокий стоячий воротник из бархата серебристого цвета был вышит золотом все пуговицы были застегнуты до самого верха я обратила внимание на блеск застежек стального цвета как и воротник они были сделаны из настоящего серебра штаны в тон сюртуку но из более грубой ткани, со светлыми лампасами по бокам и чёрные сапоги. «Ты сейчас протрёшь на мне дыру, если будешь так рассматривать», — спокойно заметил кальцифер. Я смутилась. Меня застали за разглядыванием, да ещё сам тёмный правитель. Решив, что стоять без дела, как статуя мне только вредит, я взяла тряпку и начала стирать невидимую пыль с полок. «Я позвал тебя не для уборки. Здесь и без того всё блестит». «Сейчас я закончу работать и сядем за шахматы», — хмыкнул мужчина. Подойдя к столику, я присела в ожидании. Наверное, после того, как он нашел компаньона, ему уже не хочется играть самому с собой. Дописав, Кальцифер отодвинул документы и подошел ко мне. «Сыграем пару партий». «Снова на вопросы?» — полюбопытствовала я. «Почему бы и нет?» «Первую партию я продула». Всю игру я рассматривала противника, и тем самым плохо сосредоточилась на стратегии. Какой бы мне вопрос задать? Как бы размышляя, проговорил мужчина: "Расскажи мне о другом мире, Олеста, и о твоей жизни в нём". Я задумалась. Что именно мне рассказать Кальциферу? Какие у нас порядки? Может, он хочет знать про мой дом, чтобы напасть? Нужно быть осторожной в своих словах, хотя он спросил и про меня. Расскажу что-то неинтересное для тёмного короля. Дома моя судьба была самой обычной и даже слегка скучной. Начала я. Мы с родителями жили в маленьком доме. Они много работали и редко бывали дома. Моим воспитанием занималась бабушка, но некоторое время назад её не стало. Наш городок небольшой, но очень дружный. Недавно мои родители сосватали меня за сына старосты. Свадьба назначена на конец лета. Я осеклась. Кальцифер как-то слишком хищно и зло смотрел на меня. Зрачки заволокла тьма, черты лица заострились. Мужчина закрыл глаза и сделал вдох. Минута, и его лицо приобрело нормальное выражение. «Играем следующую партию», — заявил он. «Теперь уже его темнейшество был задумчив и проиграл. Мой вопрос касается пленников. Что вы собираетесь с ними делать?» «Этим занимается сестра. Я не лезу в её дела». «Но они живы?» «Пока да. Это всё, что тебя интересует». «Могу ли я навестить их?» «Нет. Следующую партию опять проиграла я». «Скажи мне, Олеста, если бы ты сейчас вернулась домой, как бы поступила?» «Вышла замуж, как того хотят родители?» «Скорее всего», — неуверенно откликнулась я. «Ты его любишь? Готова пойти за ним на край света? Нарушить все правила?» Я не очень понимала, о чём говорит мужчина. Может, он ради кого-то нарушал правила? Я делаю так, как велят родители. Мой долг, как хорошей дочери, повиноваться им. У вас принято выходить замуж по воле родителей? Спросил Кальцифер, внимательно смотря на меня. Я задумалась. На самом деле, если бы моя бабушка была с нами, о браке с сыном старосты можно и не мечтать. Она всегда руководствовалась сердцем и хотела, чтобы так же жила и я. Бабуля выросла в другом месте и каждую минуту своей жизни проводила, как требовала ее душа. Говорила все прямо, не врала и всегда знала, чего хотела. Моя мама, ее дочь, была совсем другой. Она родилась в нашем городе и, как часто говорила бабуля, попала под вредоносное влияние. Рано, выйдя замуж за отца, она во всем ему потакала. И даже несмотря на то, что между ними была сильная любовь, бабушка считала, что у мамы нет своего мнения, и она во всём подчиняется мужу. «Ведёт себя как прислуга ей-богу», — часто ворчала бабушка. Когда родилась я, наша дружная семья сошлась на том, что старушке не составит труда заниматься с внучкой. Бабушка словно того и ждала. Она развлекала меня своими историями о дальних городах полных чудес, о прекрасных людях, населяющих эти места, и великом правителе. За всю свою жизнь я ни разу не влюблялась, и когда отец пришёл и сказал, что нашёл мне подходящую партию, я не взбунтовалась. Правда, где-то глубоко в душе заскребли кошки. Я как будто предавала память о родственнице, не побывав в описанных ею прекрасных местах. Но в реальности мир был другой. Понимая, что в нашем городе мои стремления и мечты о приключениях не поддержат, я согласилась на брак. Большинство в 18 лет уже выходили замуж и сидели с детьми дома. Приняв предложение, я смиренно ожидала помолвку. Но, оказавшись здесь, сказки начали сбываться. Может, это судьба? Так и не дождавшись ответа, Кальцифер отослал меня. Покинув спальню мужчины, я решила спуститься в сад. Атмосфера в комнате тёмного правителя была наколена. Воздух словно нагрелся, а его странные взгляды пугали. «Привет, ты сейчас свободна? Поиграешь со мной?» Перед глазами оказался знакомый темноволосый мальчишка. «Фортика, ты еще не устал играть. Весь день, наверное, бегал». «Не весь?» — после обеда сестра уложила спать. «Я вышла прогуляться. Сегодня немного устала, но обещаю, завтра обязательно с тобой поиграю», — улыбнулась я мальчику. «А может, ты устала, потому что ты из другого мира?» «Наверняка наша магия действует на тебя утомляюще, но я знаю, что делать. Пойдём со мной!» И мальчик опять схватил меня за руку и потащил в неизвестном направлении. Наверное, на них и правда как-то по-особенному влияет это место, иначе как объяснить такую силу у маленького худощавого ребёнка? Фортика тем временем привёл меня к строению, которое я видела лишь издалека, но очень хотела посетить. «Место для молитв», как говорят местные жители. Купол был похож на наше святилище, а вот стены отсутствовали. Крыша стояла на высоких столбах, на самом верху которых были резные узоры и лепнина белого цвета. Они были довольно широкими и выглядели внушительно. Купол был золотистый, а пол внутри святилища выложен яркой плиткой с узором. Посередине стоял небольшой фонтан, в котором плавали необычайные красоты кувшинки. Красное, белое и фиолетовые они были таких ярких и насыщенных оттенков, что глаза разбегались. Здесь было красиво и спокойно. К потолку подвесили несколько золотых монет, и можно было слышать музыку ветра. Я подошла к фонтану и опустила руку в воду. «Прохладная?» «Хм, «Никогда такого не видел», — серьезно сказал мне Фортика. «Не видел чего?» с полуулыбкой спросила я. «Ты обычная?» с возмущением заявил мальчик. «Конечно, обычная», рассмеялась я. «А что ты хотел?» «Просто все люди, кто попадает к нам с той стороны, приходя в храм, они как будто начинают меняться, их силуэт становится ярче, они молодеют, волосы светлеют или глаза. Что-то обязательно возвращается». «Возвращается? Ну да. А ты разве не изменилась, когда пришла сюда?» Одна из наших старых служанок из блондинки стала рыжей. Переход всегда немного меняет облик. Взрослые говорят, что мир корректирует тебя под себя. Такое случается с каждым? Напряженно спросила я. Если вышел из замка, туда Находясь на его территории, ты словно остаешься еще на грани миров. Но я видел тебя в саду. Почему же сейчас ты не изменилась? Наверное, дело в том, что, попав сюда, я не теряла свой облик. Не может быть восхитился мальчик. «Время позднее, нам нужно пойти обратно в замок», сказала я и теперь уже сама взяла за руку ребёнка. Поужинав, я отправилась в комнату. Было ещё рано, и я решила почитать взятую из библиотеки книгу, но едва моё уставшее тело оказалось на кровати, как я провалилась в сон. На краю бодрствования я вспомнила одну деталь, от которой меня бросила в пот. «Играть в шахматы меня научила бабушка». Как будто знала, что однажды это может спасти мне жизнь. «Алеста, опять ты босая бегаешь по дому. Холодно, простудишься же!» Морщинистое лицо с тёплой улыбкой всплывает в памяти. «Бабушка, расскажи сказку!» Прошу я и забираюсь на колени к пожилой женщине. «Ну хорошо, слушай!» «Я знаю каждое событие, но всё равно хочу ещё раз услышать историю. Слова льются рекой» и я замираю от восторга». В одном далёком, предалёком мире в тёмном царстве-государстве росла девочка. Жила, горе не знала. Её дом был наполнен магической силой. Взрослела она в прекрасном замке, и самым любимым местом в нём была у неё библиотека. Часто оставалась девочка в ней до самой поздней ночи. Читала захватывающие дух истории о других вселенных. Она давно знала, что её мир не единственный. В той библиотеке было целое собрание книг, авторов, что пришли сквозь портал. Они рассказывали о чудных городах и странах, о разных дивных местах и событиях, что происходили у них на родине, о том, какой их дом большой и бескрайний. С самого детства девочка мечтала попасть в другой мир. Но вот беда, проход был закрыт, и открыть его могли лишь правители. Однажды героиня набралась смелости и попросила отправить её в путешествие. Только навлекла она этим желанием на себя лишь беду. Девочку сослали в отдалённую провинцию, а спустя много лет она вернулась в замок и нашла способ открыть портал. «Ты уже спишь, Алеста, но закрывай глазки, моя радость. Концовку я расскажу тебе завтра». Ласковый голос звучит над самым ухом, но я не сплю, а слышу стук в дверь. Бабушка хмурится и идёт открывать. Я немного щурюсь, чтобы не выдать себя. Если старушка увидит, что я бодрствую, может рассердиться. Самуэль чем обязана? Ларейна На пороге у нас староста. Я сразу узнаю его голос. Он самый важный человек в городе, но на меня он смотрит с пренебрежением, поджав губы, как будто всегда мною недоволен. Я боюсь его и стараюсь не попадаться на глаза. Но все взрослые слушаются его безоговорочно. «Староста такой умный!» — шепчутся они. «Меня он пугает. Его сын Орн — мой ровесник, только мальчик со мной не играет». Староста долго ругает бабушку за что-то, но она боец, никогда не сдаётся. Стоит, выпрямив спину и подняв подбородок. Слова старосты её никак не задевают. «Ты должна нам помочь. Вместе мы прекратим это безобразие». Слышу я, как голос староста срывается на крик. «Я ничего тебе не должна», — спокойно отвечает бабушка. «Мы приняли тебя, и я выполняю свою часть работы». «Нет, ты можешь больше. То, что я делаю, и без того опасно. Ты могла бы и добровольно помочь нам. Но не стану. Ты требуешь слишком многого. А может, ты хочешь вернуться туда, откуда пришла?» Староста уже не скрывал своей злости. «Если я вернусь, ты пострадаешь первым, Самуэль. Не забывай это». И дверь с грохотом закрывается прямо перед носом старосты. Бабушка подходит ко мне и садится. Задумчиво она поглаживает меня по волосам. Глаза закрываются, и я засыпаю. Следующая картинка показывает мне родную улицу. Ярко светит солнце. На голубом небе плывут причудливые облака. В воздухе стоит запах свежеиспечённого хлеба и скошенной травы. На улице бегают дети и играют в салочки. Я хочу присоединиться к ним, но стесняюсь. Если бы рядом была бабушка, то взяла бы меня за руку и отвела к ним. Я знаю, когда она со мной, меня никто не тронет, но сейчас она работает в поле. Я же сижу одна на крыльце дома. В руках любимая кукла, но мне не до неё. Детям слишком весело. Слышится очередной взрыв хохота. И я решаюсь. Встав и, неловко спрятав игрушку за спину, я подхожу к толпе. «Можно мне с вами?» — робко спрашиваю у детей. Из толпы выбегает знакомый мальчик. «Орн, сын старосты». «Ты чужая!» — говорит мне Орн, когда видит. «И бабка твоя тоже. Она не отсюда. Я слышал, как папа это говорит. Раз ты чужая, то и играть с нами не будешь». Мальчик показывает мне язык и убегает с друзьями. «Мне обидно». Я понуро плетусь обратно к дому и прячусь за родными стенами. Аккуратно, чтобы никто не заметил, выглядываю из-за занавески. Дети все еще играют на улице. Прижав куклу к груди, я отворачиваюсь. Буду ходить с бабушкой или играть дома. Так даже интереснее. Как и девочка из моей любимой сказки, буду фантазировать о другом мире. Обиженная на весь свет, а в особенности на дворовых ребят, я залезаю на кровать и засыпаю. Утро было недобрым. Я встала с первым лучом солнца, уставшая и невыспавшаяся. Едва проснулась, как начала болеть голова. Свой сон я помнила урывками и целых пятнадцать минут восстанавливала цепочку событий. «Как хорошо, что вчера из библиотеки я прихватила бумагу и чернила», — подумала я и, достав пергамент, записала свой сон. Я волновалась о том, что какие-то важные детали забудутся, как это обычно бывало после пробуждения. Странно, но я не запомнила тот момент, когда мой жених отказался играть со мной. Память услужливо скрасила обстоятельства. Я держала в голове мысль, что не была дружна с детьми, потому что была одиночкой. В голове были смутные воспоминания о том, как я играла во дворе со своей куклой или сидела у окна дома. Теперь же моя память доставала события из самых глубин. Больше всего меня волновало, о чём всё-таки разговаривал старейшина с бабушкой. Можно было продолжать отрицать очевидное, но это только затруднит поиски правды. Моя бабушка родом из этого мира. Изнанкой мира называлось «место без людей». Даже когда люди освоились здесь, некоторые из них продолжали так называть его. В голове зазвучал знакомый до да мурашек голос. Бабушка рассказывала о своем родном мире. Вот почему храм никак на меня не отреагировал. Я встала и начала ходить из стороны в сторону. «Соберись», — мысленно приказала себе. «Если бабушка отсюда, то у меня должны быть преимущества». Она переехала в наш город давно, ещё когда было моего возраста. Это около сорока лет назад. Местные живут долго и медленно стареют. В нашем мире таких козырей нет, а значит, здесь должен остаться тот, кто был знаком с моей бабулей. Во сне родственница говорила, что она выросла в замке. Сколько замков может быть в этом мире? Ставлю, что один» тот, в котором я сейчас нахожусь». Кроме этого, она сказала, что часто была в библиотеке. «Значит, и мне нужно как можно больше проводить там времени». Если в итоге она смогла открыть портал, инструкция к нему будет именно там. Но как мне разговорить здешних жителей? Афишировать свое родство я не хотела. Станут ли они сплетничать со мной об истории, что произошло много лет назад? Браслет на руке заискрился. Пора начинать рабочий день». Первым делом я отправилась к Кальциферу, но того не оказалось в комнате. Вместо него я встретила там незнакомую служанку. «Господин уехал», — ответила на мой немой вопрос девушка. Завтракала я одна, все слуги разбежались по делам, и даже повар не обратил на меня никакого внимания. Ладно, если Кальцифер уехал, значит ли это, что я сегодня свободна? Урок у меня был ровно в одиннадцать, ещё пару часов было в запасе. Идя по коридору, Я увидела экономку. Женщина несла два огромных мешка. «Миссис миваль окликнула я её, подойдя ближе. «Давайте помогу вам». «Вот удача», — ответила мне женщина. «Я как раз не могла найти горничных. А сегодня смена белья. В прачечной все заняты, вот и пришлось нести всё самой». Женщина передала мне один из мешков, и мы пошли к её каморке «Как тебе живётся в нашем замке? Никто не обижает?» — поинтересовалась она. «Нет, всё очень даже хорошо. Я вместе с другими девушками хожу к Жизель на уроки. Она нам многое рассказывает. Все в замке очень приветливые, только вот своих друзей не могу увидеть. К сожалению, с ними тебе никто из простых слуг не поможет». Я кивнула экономке. Было понятно, кто распоряжается пленниками. «Но я знаю человека, имеющего немного больше власти». Хитро улыбнулась женщина.